Глава четвертая Что-то писчало в темноте монотонно с бесконечным зуммерным повтором пи пи пи пи пи пи что ему нужно этому противному буравчику свистящему в самые уши посреди ночи он что-извести его вздумал довести до сумасшествия вот он звук чистого дистиллированного зла хотя нет До Марисы не сразу надошло, что это звук будильника ее мужа. А на дворе не середина ночи, а четыре утра, что, в принципе, не лучше. Он еще вчера упомянул, что встает с позаранку. «Джейкоб», — промямлила она, пихая мужа локтем, «Джейкоб», — сонно промычал он в подушку, «Джейкоб, вставай, подъем». «Ничего, -джо, ничего, завтра доделаю». «Джейкоб, будильник, сейчас немой». «Джейкоб», — буркнула она, ткнув сильнее. Джейкоб резко сел, распахнув мутные сосна глаза. — А, что? — Твой будильник пеликает, вот что. Мой? Ту, — Мой. — Тьфу, блин. Он неловким движением нажал кнопку, обрывая на зойливое песчание. — Все, спи, детка. — Угу. — Мариса уютно повернулась на бок. — Чумок и солнце. Ее муж встал и начал тихо одеваться.、Ну, — Во всяком случае, он к этому стремился. Джейкоб традиционно считал себя жаворонком, хотя Мориса хорошо знала, что в первые полчаса пробуждения его когнитивные способности не сильно отличаются от способностей ребенка, причем не очень смышленного. Особенно ярко это проявлялось при ранних подъемах. Брюки сваливались, стуча ремнем, носки сползали. Сейчас Джейкоб каким-то образом исхитрился стукнуться головой от дверцу шкафа. Сложно даже представить, как ему это удалось сделать. Попытка бесшумно прикрыть за собой дверь ванную увенчалась громким хлопком, так обычно делает рассерженный подросток в знак протеста на замечание. Было слышно, как за дверью упал на пол стакан с зубными щетками, хорошо, что не разбился. А Джейк оптих ругнулся. Марисса оставалась лишь усдыхнуть. Мариса, позвал он полушепотом, будто тихий голос меньше будил. Мариса, мм, сонно промычала она. Ты не видела мои ключи от машины? В кухне на столе. Ага, спасибо. Спи. Тишина. Но лишь на короткое время. Затем снова ящики, шкафы, стук бряк, приглушенное ругательство само собой. И опять уже из двери. Сонушка, прости, бежать пора. А где кошелек? Наверное, у тебя в кармане пальто. Если нет, то в ящичке тумбы при входе. Ага. целый сон стоил меня самой. Уйди уже, дай поспать. Даже с закрытыми глазами она представляла его улыбку на выходе из спальни и улыбнулась в ответ, не открывая глаз. До утра еще несколько часов. Мариса перекатилась на ту сторону кровати, где еще недавно спал муж, вдохнула запах его подушки и погрузилась обратно в сон. Кропотливые расчёты детективов пошли прахом из-за непредвиденных работ на шоссе Ай девяносто три. Это задержало их на сорок минут, что предсказуемо привело к попаданию в транспортное скопление в Бостоне, а значит, и к еще одной задержке. Митчелл буквально скрежетал зубами, когда немедленно метр за метром моделировали расстояние до дома Ронни Кулермана. Наконец, без десяти его семя не постучали в его дверь, искренне надеясь, что хозяин каким-то чудом все еще дома. Им повезло. Домработница провела их через обширную квартиру Кулермана в его кабинет. смахивающие на офис распорядители какой-нибудь второсортной брокерской конторы, неслипни не обилие украшающих стены кинофильмов. Только не философских драм или классики, а раздетых женщин, кровище и нежити примерно в равных пропорциях. Под стать им были и названия: «Катакомбы чувственности», «Люди с пру ты атакуют», «Кровавая гора любви». Ронни Кулерман восседал за столом из красного дерева, проворно стуча по клавиатуре ноутбука. Он был одет в коричневый костюм, который был ему явно великоват, и отвратительно смотрелся с надетым под него синим галстуком. Стрижка выглядела так, будто ее делала все та же домработница. Нелепое подобие каштанового шлема на голове. Усы, эдакие парички для губ, раздражали уже с порога. Да, конечно, усы у разных людей выглядят по-разному, но эти были типа... Слизняк прополз. Глаза б не смотрели. На гостей Ронни поднял глаза не сразу, а только через несколько секунд после того, как они вошли. — Что-то вы раны, господа, — пожирил он. — Ну, присаживайтесь. Голос у него был высоким и несколько вибрировал, словно его хозяин не был уверен, вопрос это или утверждение. Измотанному дорогой Митчеллу сейчас хотелось только одного — свернуться калачиком на заднем сидении машины и поспать. Было ясно, что Ронни Кулерман принимает их за каких-то незнакомых визитеров, но Джейкоб молчал, а у него самого не было сил на внесение ясности. «Давайте, как говорится, пока зарагать, тем более с учетом вашей занятости. Может быть, кофе, чаю, чем-нибудь покрепче». Он жал на педали, не дожидаясь ответа. «Короткая подача или длинная?» Начнем с короткой. А мне всем сначала подавать именно ее или я неправ? Мы、ну, так вот вам ловите. Когда Гарри встретил Салли, но с вампирами, а? Вижу. Теперь это я точно привлек к вашему вниманию. Задиригованы? Так-то. Вот в чем суть. Вампиры. Они есть бесправоигрочный вариант и никак иначе. Я подразумеваю суммерки. Я говорю о настоящей крови. Нужны еще примеры. Правильно, нет. Потому что все знают, что они самые лучшие. А в фильмах о них неизменно присутствует сексуальный подтекст, флёр-эротики. Но вот что я вам скажу: сейчас наблюдается новый тренд, стеромадность. Людям нужны фильмы их детства, нужны романтические комедии. Актер романтичен, так как романтичный вампир. А вот и ответ: берете вампира или его лучшего друга, соседа или что-нибудь в этом роде, того, кто неутолимо жаждет пить кровь и это желание в нем не утихает. Половина шуток фильма основана именно на этом, а девушку должна играть не иначе, как Кира Найтли. Ну, вы меня понимаете, даже не подлежит обсуждению. Не, вам же надо усвоить, что мистер Куллерман наконец прервал эту чараду, Джейкоб. Боюсь, вы нас с кем-то путаете. Кину индустрии мы не имеем никакого отношения. То есть как? Опешил Куллерман. Вот так. Я детектив Джейкоб Купер из полицейского управления Гленморпарка. Это мой напарник, детектив Митчелл Лонни. — Вы серьезно? — Кулерман с подозрением посмотрел на них. — С ума сойти. А вид у вас как у... Я думал, вы те два продюсера, с которыми у меня назначена встреча. — Вы режиссер? — спросил Набум Митчелл. — Я сценарист, — с достоинством поправил Ронни. — Значит, детективы. А что вы здесь делаете? — Мы хотели задать вам ряд вопросов. — Насчет чего? — Насчет чего? — Может, мне стоит вызвать моего адвоката? — Это вам решать, — ответил Джейкл. — А нам просто хотелось расспросить вас о Кэндалл Байерс. — Да какой еще черт, Вадим Байерс? — Вам она могла быть известна как девчушка-трусишка, — сказал Митчелл. В ответ секундная пауза. — Могла быть известна? — переспросил Кулерман с издевкой. — Что конкретно вы хотели узнать? — Вы можете сказать... Как складывалось ваше знакомство? Да, мы, собственно, знакомые не были, завилял сценарист. А мне кажется, что были, и потерял терпение мечтал. И что она прислала вам трое стрингов и комплект трущиков с вырезом после однодневной носки. Мы располагаем копии счета об оплате на триста долларов, которые вы отправили ей по электронной почте. Так что можете говорить на чистоту. Или вам предпочтительнее, чтобы где-нибудь в прессе всплыла информация, что сценарист Роня Кулерман? Регулярно заказывает онлайн Подержанные части женского туалета? Кулерман насмешливо посмотрел На Митчелла, потом на Джейкоба. Эта мизансцена мне известна. Видимо, та самая, где я начинаю стенать И молить. О, прошу вас, умоляю. Не раскрывайте мои маленькие грязные секреты. Пощадите. У меня жена И две безвинных дочери, которые ничего не знают. Я все вам расскажу, офицер, Только не губите мне жизнь. Здесь мне, наверное, следовало бы Разрадаться, заламывая руки В душевной муке. Может упасть на колени, вцепившись вам в брюки. Именно этого вам и хотелось бы. Банальное расхожее клише, набившее скомину, но думаю, такой талант как Дэвид Пеймер с этим справился бы. Это действительно то, что вам здесь нужно. Послушайте, мистер Куллерман начал было Джекоб, но оказался резко перебит. Да, я нюхаю использованные трусы, детектив. Это фетиш, а не кайновая печать. Моя жена знает об этом. Коллеги по работе тоже. Я сам все время шучу по этому поводу. Была однажды статья на Buzzfeed с заголовком «Пять удивительных вещей, которых вы не знали о Ронни Куллермане». Там как раз смаковался мой бзик насчет русиков. И что? Это даже не было во главе списка. Так что, если сумеете найти репортера, который заинтересуется этой темой, милости просим. Видит Бог, лишняя рекламка мне не помешает. Мистер Куллерман, успокойтесь, сказал Джейкоб. Мой напарник ничего такого не имел в виду. Просто мы, увы, играем отведенную нам роль в еще одном банальном сюжете. Дело в том, что не так давно Кендл Байерс была убита. Давай что? потрясенно выдохнул Ронни Куллерман, расширяя глаза. Что случилось? Когда? Эту информацию мы разглашать не можем, однако хотели бы исключить вас из числа подозреваемых. Поэтому, если вы согласитесь с нами сотрудничать, все значительно упростится. Я... Да, конечно. А что от меня нужно? Как вы познакомились с Кандалбайерс? Мы с ней никогда не встречались. Просто однажды на Reddit я вошел в чат с некой особой, представившейся как девчушка-трусишка. «Реддит?» — переспросил Джейкоб. «Это сайт, форум, — пояснил напарнику Митчелл. Потом покажу». Вот так все и обстояло. Толком я ее никогда не знала, а все наши разговоры сводились единственно к тому, какие у нее трусики и сколько они стоят. Вам известен ее адрес? Нет. Разве на присланных посылках он не был указан? Всего посылок было две. Нет, не думаю, что там был обратный адрес. А можно посмотреть на те коробки? Я их выбросил. Трусики, впрочем, показать могу. Спасибо, нет необходимости. Вы можете дать примерный ориентир, где были между двадцатым и двадцать вторым июля. Кулерман напряженно кивнул и застучал по клавиатуре ноутбука, после чего облегченно выдохнул. Ну конечно, сказал он, я был в Канаде, мы там снимали фильм. Есть свидетели, которые могли бы это подтвердить. Давайте взять съемочную группу, около двух десятков актеров, включая одну известную парную звезду, не считая местных. А когда именно шли съемки? С четырнадцатого по двадцать пятое. Понятно, сказал Джейкоб и поглядел на Митчела. Мистер Куллерман, у вас были когда-нибудь контакты здесь щучкой, трусишкой, помимо электронной почты? Ничего, кроме нашего первого чата на Reddit. Куллерман пожал плечами. Отношения были сугубо, так сказать, деловые. Нам нужен список и контакты людей, с которыми вы были на съемочной площадке. а также ссылка на тот ваш первый чат «Скандал Байерс», — указал Митчелл. — Нет проблем. Я скажу моему секретарю выслать вам эту информацию. Митчелл протянул сценаристу визитку. — Спасибо за сотрудничество, мистер Кулерман. — Не за что. Детективы встали. Они уже собирались уходить, когда дверь открылась, и в кабинет вошли двое мужчин. В этот момент Митчелл испытал что-то вроде дежавю. Теперь было ясно, от чего Ронни Кулерман с кем-то их перепутал. Портретное сходство этих двоих с Джейкобом и Митчеллом было удивительным. Хоть сейчас меняйся с ними местами. Клон Джейкоба был чуть полноват, в дорогом черном костюме и очках в черной оправе. Близнец Митчелла выглядел почти идентично, только лицо было счастливым, а в уголках глаз морщинки, смешинки и кожа гладкая, без намека на щетину. Все четверо на мгновение замерли, уставившись друг на друга, В кабинете повисло легкое замешательство. В этой странной стычке нечего было ни сказать, ни сделать. Наконец, Джейкоб шагнул вперед, на пути к выходу потеснив своего клона плечом, словно уязвленный всей этой сценой. Митчелл быстро последовал за ним. Закрывая дверь, он слышал, как Кулерман энергично обратился к вашечу. «Господа, может быть, кофе, чаю? Чего-нибудь покрепче? Вам короткую подачу или длинную? Представьте, когда Гарри встретил Салли, но с вампирами!»